Пьяный сантехник. Звонит мне мама и говорит. «Приезжай, пожалуйста. У меня в ванной потек кран. Пришлось перекрыть горячую воду». «Почему ты не вызовешь сантехников?» «Ты же сам знаешь, какие они у нас. Сплошная пьянь». «Да, действительно. Как-то раз я был свидетелем прихода сантехников. Они стояли, поддерживая друг друга, так как по одному держаться на ногах не могли». «Мама, ответь, а почему они пьют?» «Как почему? Распустились?» «Мама, ты забыла? Мы же с тобой уже выясняли этот вопрос». «Да, я помню эту теорию. Мужчины пьют тогда, когда лишены любви. Но при чем тут сантехники? Они всегда и везде пьяные». «Во-первых, пьют те мужчины, которые лишены уважения и любви». Именно любви, основанной на уважении. Любовь, которая базируется на жалости, – это не любовь. Во-вторых, внешний вид и привычное состояние сантехников как раз и демонстрируют то, как люди их воспринимают, как к ним относятся. Расчитаться стаканом водки или бутылкой – вот предел уважения к этим мужчинам. Как говорится, дёшево и сердито. «Это я понимаю. Но что делать с водой?» А здесь и ответ. Тебе нужно не только понимать это, но и поступать соответственно. Пришло время изменить отношение к мужчинам вообще и к сантехникам в частности. Для того, чтобы ты сделала этот шаг и сложилась данная ситуация. Ты же много читаешь духовных книг, много рассказываешь соседям, родственникам. Пора сдать следующий экзамен на женскую зрелость. Через изменение отношения к этим сантехникам, так как именно к ним у тебя негативное отношение. «Что же мне делать?» Настроиться. Мысленно попросить прощения у всех мужчин за себя и за всех женщин. Извиниться за то, что мало уважения и истинной любви женщин к ним проявляется в жизни. А женщины-матери чаще всего своим избыточным материнским чувством закладывают истоки пьянства. Мысленно попросить прощения у этих конкретных сантехников – потому что ты их мысленно же не раз оскорбляла. И после этого сходить, не позвонить, а сходить в ЖЭК. Мудро и уважительно попросить их прийти и помочь решить твою задачу с водой. И если в процессе работы возникнут сложности, нужно проявить еще больше уважения и любви. Вот и все, И задача с водой будет решена. Для этого такая ситуация и создалась. Ты же прекрасно знаешь, что ничего случайного нет. Мы с мамой часто беседуем на подобные темы, и с каждой ситуацией учимся, учимся. Вот и сейчас пришло время очередного урока, и нужно было спокойно объяснить ей взаимосвязь образа мыслей, поступков и событий. Когда ей объяснишь, и она поймет, она обязательно поступит так, как нужно. Тем более в данном случае есть и стимул – отсутствие горячей воды. А я по этой причине приезжать не собираюсь, и она это понимает. Осталось подождать момента, когда мама переварит все сказанное и сходит в Жак. Прошло три дня, я не дождался от нее звонка и позвонил сам. Спросил, как дела, она ответила, что все хорошо, и про воду как-то умолчала. Я сам у нее спросил. А что с водой? А, я уже и забыла. Как-то и посоветовал, я в этот же день с ними мысленно поговорила. На следующий день пошла в ЖЭК, сантехники были на месте, и представь себе, трезвые. Один сразу же вызвался идти со мной, не откладывая заказ в долгий ящик. Так что с водой у меня все хорошо, и с сантехниками тоже. Я все поняла. Оказывается, так мало надо для того, чтобы мужчины не пили, всего лишь проявить уважение и любовь.